Глава 9. «Авария». На самом деле я не собирался пускать дело на самотек. Я непременно прослежу, чтобы Вельская качественно работала с пациентами. Думаю, нужно взять несколько человек из тех, кто согласится побыть подопытными кроликами, и проверить умение Софии на них. Под моим контролем ошибок быть не может, потому как в критической ситуации я вмешаюсь и подстрахую. Разумеется, я не планирую давать верстки тяжелых пациентов, а диагностику буду проводить параллельно, чтобы ничего не упустить. Первый пробный день решили провести уже на следующей неделе. Регина отобрала пару пациентов из числа новых, у которых не было серьезных заболеваний. Думаю, с косметологическими вопросами Софии справится без проблем, нужно только подтянуть теорию. Ты наполняешь энергией внешние слои кожи, но не пускаешь ее слишком далеко. Вот здесь на скулах и в районе лба действуешь очень осторожно, потому как на этих участках подкожный слой очень тонкий, и если подавать много энергии, пациент почувствует болезненное ощущение от переизбытка энергии. А вот здесь старайся не переусердствовать, иначе может получить ожог слизистой. Мне, казалось, дар целителя не может причинить вред, с недоверием произнесла девушка. Любой дар этой энергии одновременно большая ответственность. Если обращаться с ней неразумно, можно навредить. Казалось, София должна это знать, потому как такие элементарные вещи объясняют еще на первом курсе Академии, и одно из правил целителя так и гласит – не навреди. Именно поэтому в Академии учат лечить правильно, но по протоколам. И пусть эти протоколы едва не стоили жизни Митрофанову, когда его отравили ядом редкой степной змеи, в большинстве случаев они здорово помогают. Это самоучки и такие бестолочи, как Завьялов, могут натворить беды, если направлять энергию неразумно и недозированно. Принцип «чем больше, тем лучше» зачастую не только не работает, но и может пойти во вред. Когда к нам пришла первая пациентка, я остался в процедурной и следил за манипуляциями девушки. Да, с непривычки она работала немного топорно, но ее действия нельзя было назвать ошибочными. «Ты мне не доверяешь?» — нахмурилась София, заметив, что я сконцентрировался на пациентке. «Дело не в недоверии, а в том, что я должен быть уверен в результате, и в том, что ты не допустишь ошибки». Любой целитель на моем месте поступил бы точно так же, потому как я не знаю, как ты работаешь. Потом, когда я буду уверен, что все пройдет в порядке, будешь работать сама. Казалось бы, мое присутствие должно было помочь Вельской чувствовать себя более уверенно и раскрепоститься. Но на деле вышло иначе. София часто медлила, ошибалась и избивалась в элементарных вещах. Пару раз мне даже пришлось вмешиваться. «Ник, ты меня смущаешь», — пожаловалась она. «Привыкай». А на скорой ты тоже просишь посторонних отойти от пострадавшего, когда вы с бригадой приезжаете на вызов? Там Пирогова рядом, мне с ней спокойно. А со мной? Неспокойно? А когда ты рядом, я боюсь ошибиться, и вообще я ревную. Сюда столько симпатичных барышень приходит, что я чувствую себя не в своей тарелке. Успокойся. Половина из них старше меня лет на 15, а то и на все 25. Поэтому тебе нет смысла волноваться. И потом. Ты должна воспринимать их как пациентов, а не как соперниц. «Потренируйся, и ты сама поймешь, что тебе стало легче работать». Понемногу девушка втягивалась в работу, и через неделю я решился доверить ей работать одной. На первый раз попросил Рину записать квельской всего шестерых пациентов и поставить по полчаса перерыва между приемами, чтобы девушка никуда не торопилась и успевала восстановить силы. Уже утром, идя на станцию, я понял, что мыслями нахожусь в кабинете, где через пару часов должен начаться прием. Но очень скоро мне пришлось переключиться на работу, потому как рабочий день на скорой не задался с самого начала. Как назло, приходилось мотаться по всему городу и бороться за жизни пациентов, которые находились на грани жизни и смерти. «Падение с высоты», — докладывал Басов. «Нарушение техники безопасности при работе со строительными инструментами. Несчастный случай на пешеходном переходе. А под вечер нам подбросили срочные случаи с несколькими пострадавшими». «Авария в центре города», — сообщил нам Басов, приняв очередной вызов от диспетчера. «С обеих сторон есть потерпевшие». Мы примчались на место через шесть минут, потому как находились совсем недалеко. Увидев место аварии, я невольно выдохнул, потому как обе машины выглядели невероятно искореженными. Старенький габаритный печенек, который не выпускали лет уже двадцать, лоб в лоб врезался с новеньким тенгри. Причем вторая машина уцелела только благодаря тому, что в ней использовались все современные решения артефакторов для повышения безопасности водителей и пассажиров. Окажись, люди в более старой модели и спасать было бы некого. Водитель Печенега на полной скорости выскочил на встречную полосу. Объяснили спасатели, которые оказались на месте немного раньше нас и успели добраться до виновника аварии. «Увы, он не выжил. Водителей пассажира Тенгрей достаем прямо сейчас». Я перевел взгляд на сметую машину и отметил, что это была модель из премиумного ряда. Не удивлюсь, если эта золотая молодежь каталась на Тенгри и мчалась на большой скорости, потому водители не успел отреагировать на выезд машины на встречную полосу. — Ник, скорее! — скомандовал Басов, который дотянулся до пострадавших внутренним зрением. — Там ситуация критическая. Ты бери девчонку, а я займусь парнем. Суть работы скорой в том и заключается, что зачастую нам приходится реагировать молниеносно. Каждая секунда промедления может стоить пациенту жизни, поэтому я не спорил с Анатоличем, а сразу занялся своей пациенткой. Она была без сознания, на голове образовалась шишка от удара от торпеда автомобиля, на теле многочисленные ушибы, но самая большая опасность укрывалась от глаз и находилась глубоко внутри. Я призвал целительную волну и разделил энергию сразу на три потока. По-хорошему, здесь понадобилось бы три целителя, но поскольку я мог рассчитывать только на себя, приходилось делать все одновременно. Первый поток стимулировал работу сердца и обеспечивал кровоснабжение. Второй поддерживал работу уцелевшего легкого и поддерживал дыхание. А третий требовал особой концентрации, потому как мне приходилось использовать энергию целителя для регенерации поврежденного от удара легкого. «Немедленно отойдите от пострадавших!» прогремел грозный голос Столбова. Он-то здесь откуда и какое ему дело до этих людей? Ими будет заниматься мой личный целитель. Мы их забираем. Исключено, отрезал Басов. Бригада скорой прибыла на вызов и уже приступила к оказанию экстренной помощи. Жизнь обоих пациентов висит на волоске, и если мы хоть ненадолго остановим лечение, они умрут. Просто вы недостаточно хорошие целители. С самодовольной ухмылочкой произнес слащавый тип, стоявший рядом со Столбовым. «Поверьте, моей квалификации будет достаточно, чтобы позаботиться о них обоих». «Ты идиот?» — прямо сказал Анатольевич, стараясь не терять концентрацию. «Хочешь помочь? Присоединяйся. У парня многочисленные разрывы внутренних органов, внутреннее кровотечение и пульс падает, стоит прекратить стимуляцию сердца. Если мы остановимся, он труп». Пациент Убасов действительно был более тяжелый, но на то он и старший целитель. Вообще продолжать лечение и спорить было крайне сложным, потому как это требовало максимальной концентрации. «Послушайте меня», — нахмурился Столбов. «Это девушка моя дочь, а парень — сын Валерия Николаевича Митрофанова. Если с ним что-то случится, не волнуйтесь, с вашей дочерью все в порядке, и просто нужно немного успокоиться». Принялся успокаивать Столбову их семейный целитель. «Сами понимаете, внезапное происшествие, большой стресс». Сейчас я направлю волну успокаивающей энергии, которая поможет вывести ее из шокового состояния. И угробишь пациентку, потому как у нее разрыв правого легкого. Она просто не сможет дышать и умрет в течение нескольких минут после успокоительной волны, если вовремя не вмешаться. Не выдержал я и вмешался в спор, потому как речь зашла о моей пациентке. — Ха, дилетанты, — хмыкнул мужчина. — Работать в тандеме с вами, чтобы вы сбросили на меня все ваши ошибки? — Ха, нет уж, увольте. «Максимилиан, что происходит?» — заволновался Георгий Яковлевич. «Эти господа отказываются передавать нам пациентов и придумывают несуществующие проблемы. Видимо, надеются выбить из вас щедрое вознаграждение». «Ах ты, падаль! Я, значит, семью потами покрылся, борясь за жизнь девчонки, едва вытащил ее с того света, а теперь, когда ее состояние хоть немного стабилизировалось, появляешься ты, и мало того, что хочешь поставить крест на моих трудах, так и выставляешь меня не в лучшем свете». Охранники Столбова уже дернулись ко мне, чтобы оттащить прочь, но я оказался быстрее. Дважды шагнул, чтобы встать вплотную с целителем, а затем с резким замахом ударил его локтем в лицо. Нет, никакого хруста сломанного носа я не услышал, но этого и не потребовалось, потому как двумя струйками хлынула кровь, а сам целитель опустился на землю и машинально запрокинул голову. «Руки!» — заорал я, когда охранники попытались меня скрутить, а затем посмотрел Георгию Яковлевичу в глаза. «Раз ваш целитель пока не в состоянии мешать процессу исцеления, пациенткой продолжу заниматься я. Если вы не будете вставлять палки в колеса, я смогу удержать ее в стабильном состоянии». «Не знаю, кого вы сюда притащили, но этот идиот даже не использовал внутреннее зрение, чтобы провести диагностику, иначе он бы заметил, что от удара у нее произошел разрыв правого легкого». «Это невозможно не заметить». Если использовать дар, так что ваш хваленый целитель едва не убил вашу дочь. Я бы его и на пушечный выстрел не подпустил к пациентам. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, парень. Речь идет о моей дочери, и я сделаю все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Найду лучших целителей, доставлю ее в лучшую частную клинику. Вот с клиникой как раз не стоит торопиться, заметил я. Девушке сейчас нужен покой, а при транспортировке она может умереть. Дождитесь, пока мы закончим, а дальше сможете позаботиться о ней. Столбов посмотрел на меня с явным удивлением. Он не ожидал от молодого парня такой решимости и уверенности в собственных силах. «Делай, как считаешь нужным, но помни, что отвечаешь за Виолетту головой. А я пока наберу Вельского и попрошу подготовить палату». Владислав Гаврилович не отказался от идеи частной клиники. Более того, когда у него появилось больше врачей, перебравшихся из Ягудинского империала, он решился организовать больницу для знати. Боюсь даже представить, сколько усилий и денег ему это стоило. Но всего за полгода он достиг поставленной цели. Неудивительно, что Столбов хотел отправить свою дочь именно туда, ведь у Вельского обслуживания считалось на голову выше. Владислав Гаврилович отлично разбирался в возможностях и личных качествах каждого целителя, а потому отбирал только лучших. Калаша, как закончишь, мне понадобится твоя помощь, устало произнес Басов. Срочно. Бросил я всего одно слово, потому как сейчас у меня был ответственный момент. Вливая огромные порции дара, я стимулировал заживление легкого с помощью неинвазивных методик лечения. Благоповреждения оказались не слишком сильными. Через 15 минут девушка была в стабильном состоянии, а ее жизни ничто не угрожало, поэтому я переключился на пациента Басова. «Займись, селезенка, я поддержу организм и закончу с печенью», — ответил старший целитель. Мы едва держались, когда прибыли люди из клиники Вельского для транспортировки больных. Теперь, когда нам удалось стабилизировать обоих пострадавших, мы могли с чистым сердцем передать их целителям. «Ребята, да вы гении!» — произнес старший целитель из бригады Вельского, осмотрев обоих пациентов. «Можно сказать, вы сегодня в сухую обыграли саму смерть. Столбов, стоявший рядом, навострил уши, а затем перекинулся парой слов со старшим из бригады. Когда машина увезла пациентов в больницу, Георгий Яковлевич направился к нам. «У меня мало времени, потому как я хочу быть рядом с дочерью и убедиться, что ей предоставляют надлежащий уход. Да и за оборванцем Митрофанову нужно присмотреть по-родственному. Мы ведь планировали их поженить. Что насчет вас, примите от меня благодарность». Прохор Савельевич мне объяснил, как все было на самом деле, поэтому я перед вами в долгу». «Это наша работа», — отмахнулся Басов, чье самолюбие после беседы с семейным целителем Столбовых было задето. «На месте уже работали сотрудники охраны порядка, которые фиксировали произошедшее и заполняли документы, а наша работа здесь была окончена». «Я буду жаловаться. Вы нанесли мне травму». Былал гневом целитель Столбова, который собрался с силами и сам оказал себе помощь. «Максимилиан, закрой рот. Если я узнаю, что ты жаловался на действия этих целителей, сообщу куда следует, что из-за твоей халатности едва не умерла моя дочь. Поверь, я позабочусь, чтобы тебя лишили целительской лицензии и не взяли даже в самую захудалую государственную больницу. А после моей рекомендации путь в семейную медицину тебе закрыт. Можешь быть свободен, потому как у меня ты больше не работаешь». Вот и вся знать. Да, парень полностью заслужил то, что с ним случилось. Но поведение Георгия Яковлевича лишний раз напомнило мне, что от благоговения аристократов до неприязни всего один шаг. Георгий Яковлевич, вы напрасно злитесь на парня, произнес я, пока Столбов не ушел. Очевидцы говорят, что водитель печенега вел себя очень странно. Он стоял возле машины, а когда ему позвонили, быстро сел за руль, завелся, но не ехал, словно ждал чего-то. И как только машины, в которой сидели Митрофанов и столбово, появились из-за поворота, он тронулся с места и на полной скорости выскочил на встречную полосу. «Вы хотите сказать, что этот человек действовал намеренно?» Мешки с песком, лежащие в его багажнике для повышения общего веса и таранных свойств, как бы намекают, что это была не ошибка, а запланированный акт. И потом он не мог не справиться с управлением, а выехал навстречу осознанно. «Надеюсь, полиция разберется», — произнес Столбов. Но я не намерен сидеть сложа руки и поищу очевидцев. Если моя дочь и сын Митрофанова пострадали по чьей-то злой воле, этот человек должен заплатить за это. Мои ребята из агентства «Энигма» займутся расследованием, — пообещал я. Не волнуйтесь, вам это не будет стоить совершенно ничего. Разве что в случае успешного раскрытия дела можете отблагодарить парней. Передав пациентов целителям из клиники Вельского, я набрал Леню и попросил его подскочить к месту аварии. Нужно было опросить очевидцев и взять их контактные данные, постараться воспроизвести картину произошедшего, установить личность виновника происшествия и проделать еще много работы. А мне предстояло вернуться на смену. Уже по телефону я давал брату указания, а тот был моими глазами и ушами. Вечером мы встретились с ним за ужином, и Леня вкратце пересказал мне все, что удалось узнать. Погибший Прокопов Илларион Иванович, 42 года, есть жена и дочь. Работал на железной дороге обходчиком, но был уволен за нарушение устава. Семья жила в старом городе, в ветхом домишке, но две недели назад перебралась в шикарную трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Полярная звезда» на север Дубровска. «А вот здесь поподробнее», — зацепился я за ниточку. «Откуда у него могли появиться деньги, если он и раньше работал не на самой высокооплачиваемой работе, а сейчас и вовсе остался без источника дохода? Их жилье признали аварийным?» «Мне откуда знать», — удивился Леня. Эх, все приходится делать самому. Это ведь логично. Семью могли переселить, если жилье признали аварийным. Вот только в элитном жилом комплексе квартиру им никто не даст. Скорее переселит либо в общежитие, либо в пустующую квартиру обычной новостройки. А это значит, что у Прокопова откуда-то резко появились деньги. Дай угадаю. Застройщик полярной звезды и строительная фирма «Абсолют», которой владеет потехины. А кто же еще? «У нас есть другие застройщики?» «Так-то верно. Использовать это как улику не особо годится, но иметь в виду однозначно нужно. Завтра у меня работа с пациентами на дому, поэтому тебе снова придется побегать. Нужно пообщаться с соседями Прокоповых, в возможности переговорить с его семьей и проведать пациентов. А Вдруг они расскажут что-нибудь интересное». «Разумеется. Как бегать, так сразу мне», — проворчал Леня. На самом деле я бы с радостью занялся этим делом сам, но мне мешала работа. Я был почти уверен, что брат может упустить что-нибудь важное, ведь иногда простые зацепки могут вывести наслед или полностью перевернуть представление о ходе дела. Утром я направился на станцию, получил свои направления и отправился с борисычем на работу. Но уже в районе обеда меня ждал звонок от Регины. Ник, как это называется? Твоя подруга не пришла на прием. Пациенты ждут, а ее нет. «Ты пробовал ей позвонить?» «Да, но у нее выключен телефон». Что могло случиться? Меня одолевали дурные предчувствия, поэтому я направился прямиком на квартиру к Вельским, где с родителями жила София. Но дверь открыла ее мать.